Мучки, Фунтик, четвёртую ей часть пайка, А сам себе всю кашку рисовую варил на сахаре. Люди усе дознали. Прибег к старушке. Недоразумение. Я вас не покину, Но чтобы компромисса не было для меня, А то, когда знают, И вас под суд за незаконное получение, И докторов в подвал посадят. Заплакала старушка.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 Быть того не может. Он смотрит в ужасе. Он не говорит, а дышит. И глаза его скосились в сторону. Ни души кругом, никто не слушает. Не распространяйте. Боже, сохрани! Шепчет, шелестит он, возя хвостом. Тут такое может. А верно? Так. Ну, поехал. шипит, шага два и останавливается. Лицом на море шепчет: "А дозвольте вас спросить. Как же теперь лой джош? То есть, что вы хотите знать, дрост?" Гора молчит, раздумывает. Всё к морю. Потом хвост её медленно заворачивается с шипением, словно и он всё думает.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 Помер, жив, и с аппетитом кушает бифштекс и запивает портером.